1989 год. Пайпер. Пайпер и Марго жили с мамой в многоквартирном доме с другой стороны холма за мотелем. Иногда Пайпер шла коротким путём, что выводил её к полю у бассейна Эмми и представляла, как будто она в Нарнии. Будто мотель, как тот шкаф, сквозь который можно попасть в другой мир. Эмми и её бабушка и правда были странными, чудными и загадочными. особенно теперь, когда нашёлся чемодан Сильви и им предстояло раскрыть настоящую тайну. Пайпер постучала в дверь Эми, Марго пришла с ней. Нога по-прежнему болела. Утром Пайпер сняла бинт, под ним всё покраснело и раздулось. Она намазала рану бацитрацином и заклеила пластырем. Вчера Пайпер успела быстро переодеться в спортивные брюки до маминого прихода, и та ничего не заметила. Она бы ужасно встревожилась и вполне могла запретить девочкам ходить к подруге. Ей и так не нравились Эмми и ее семья. И мама твердила, что этот старый мотель скоро обвалится. Не стоило подтверждать ее опасения. «Прекрати уже там постоянно торчать», — сказала мама. «Здесь есть и другие дети вашего возраста. Например, мальчик из соседнего дома. Он вроде милый. Могли бы поиграть с ним». Джейсон Хок фыркнула Пайпер. «Мам...» Ну ты что? Он зануда. Неправда, заявила Марго. У него классный телескоп и карты звёздного неба, которые светятся в темноте. Пайпер закатила глаза. Мне больше нечего добавить. Настоящий зануда. Пайпер снова постучала на этот раз громче. У бабушки Шарлоты были проблемы со слухом. А если Эмми наверху включила музыку, то она тоже не слышит. Сегодня будем осматривать все номера? «Или тот старый трейлер?» — щебетала Марго. «Не знаю», — ответила Пайпер. «Посмотрим, что задумала Эмми». «Я задумала много чего классного. Ленивая вы задница». «Чего так долго?» Эмми подкралась к ним сзади, в футболке с Джоан Джеттой и вчерашних обрезанных шортах. Она пританцовывала, вставая на пятки. «Я жду вас уже несколько часов». «Извини», — ответила Пайпер. «Извини», — ответила Пайпер. Мама поздно пошла на работу, хотела посидеть за завтраком всей семьёй, а потом мы звонили папе. Отец недавно переехал в Техас со своей новой женой Триш. Пайпер и Марго виделись с ним всего по понедельникам летом и зимой. Пайпер это устраивало. Она терпеть не могла Триш, которая раньше была их стоматологом, гигиенистом. Пайпер тошнило от одной мысли о том, что когда-то эта женщина копалась у неё во рту, шлифовала и чистила ей нитьё зубы. Она заставляла Пайпер жевать красные подушечки, на которых кровавыми пятнами проступали места, в которых зубы были плохо почищены. Ладно, ладно, неважно. Эми не хватало терпения слушать о том, что не имело к ней отношения. "Идём ко мне. Хочу вам кое-что показать". Эми проскользнула между Пайпер и Марго и открыла входную дверь. "Кто там?" крикнула бабушка с кухни. "Это я, бабушка". "А, Сильви, ты меня напугала". «Я Эмми, ба! Все та же Эмми!» Лестница была напротив входа. Эмми начала подниматься по широким, застеленным ковром ступенькам. Девочки пошли за ней. Наверху она повернула направо к своей комнате, что находилась в конце коридора. «Скорее! Скорее! Сейчас увидите, что я нашла! Вы обалдеете!» Когда-то это была спальня ее мамы и Сильвии, и некоторая мебель осталась еще с тех пор. Две одинаковые кровати с тёмным лакированным изголовьем, уже поистёршимся, два древних комода, где сёстры хранили свои вещи и прикроватный столик в цвет. Однако и Ме добавила кое-что своё: приёмник на столике у кровати, плакаты Gansen Roses и Annie Lennox на стенах, которые подруга вместе с потолком покрасила в ярко-фиолетовый. Солнечный свет отражался в пластиковых бисерных шторах всеми цветами радуги. Здесь было здорово, прямо как в тайной комнате волшебника. Никогда не знаешь, что можно найти, чего ждать от Эмми. Смотрите, на письменном столе расположилась старая пишущая машинка с чердака, а в неё был вставлен лист бумаги. Пайпер подошла поближе, чтобы рассмотреть, что печатает Эмми. Сильви, Сильвия Слейтер, мисс Сильвия Слейтер. Куда ты подевалась, мисс Сильвия Слейтер? Рядом лежала и книга по гипнозу с закладкой. Эмми начала ее читать и делать заметки. Эмми помахала перед ними конвертом, нашла под пишущей машинкой, когда доставала ее из коробки. Пайпер прочитала вслух адрес на конверте мистеру Альфреду Хичкоку, студия Universal, Голливуд, Калифорния. В правом верхнем углу марка на 4 цента и обратный адрес от Сильвии Слейтер, Мотель Тауэр, Лондон, Вермонт. Альфред Хичкок, у которого режиссёр? Кто такой Альфред Хичкок? спросила Марго. Он снял все эти хмм чудные старые фильмы типа Птицы. психо, ответила Эми. Помнишь Папер? Та жуткая сцена в душе в Психо. Эми изобразила, как пронзает воздух невидимым ножом, сопровождая каждый удар тоненьким писком. Папер покачала головой. Не, ей не разрешали смотреть страшные фильмы со взрослым рейтингом. Боже мой, надо взять в прокате. Поверить не могу, что ты его не видела. А знаешь, что самое классное? Там действие происходит в отеле, туда тоже никто не приезжает из-за новой трассы, прямо как у нас. Ну ладно, пожала плечами Пайпер. Ну что там в письме? Эми церемонно вытащила его из конверта и подала Пайпер. Письмо было аккуратно напечатано на фирменной бумаге мотеля. Мистеру Альфредо Хичкоку, Студия Universal, Голливуд, Калифорния, 3 октября 1961 года. Уважаемый мистер Хичкок! Я придумала новый поворот сюжета для фильма, о котором вам говорила. Допустим, есть мотель. В нём 28 номеров. Вроде бы всё идёт нормально, всё прекрасно, но так только кажется. В мотеле есть двадцать девятый номер, где хранятся самые тёмные секреты. Вот каков мой план. Я узнаю все тайны двадцать девятого номера. Затем я еду в Голливуд, чтобы лично рассказать вам о них. Думаю, услышав мою историю, вы согласитесь, что из неё получится отличный мрачный фильм, такой сможете снять только вы. «Обязательно скоро напишу вам. Искренне ваша мисс Сильвия А. Слейтер, мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон-Вермонт». «Как странно», — сказала Пайпер. «О чем это она?» «Разве не понятно? Она пишет, что где-то в мотеле есть тайная комната, 29-й номер, и она отправилась его искать. Посмотри на дату. 3 октября 1961 года». За день до того, как Сильвия исчезла, я спросила сегодня у бабушки. Сильвия ушла утром 4 октября. Но как в отеле может быть целая комната, о которой ты не знаешь, спросила Марго. Может, это не настоящая комната, предположила Пайпер. Или же это, как там говорят, метафора или вроде того. Хотя вдруг она просто всё выдумала, чтобы привлечь его внимание. Эми вся раскраснелась. "Нет", покачала она головой. "Я думаю, это настоящая тайная комната где-то в мотеле. И если мы хотим узнать, что произошло с Сильви, надо её найти". "С чего же начать?" спросила Пайпер. "Давай ещё раз покопаемся в том чемодане. Вдруг найдём какую-нибудь подсказку. А потом будем прочёсывать мотель номер за номером. И старый трейлер тоже", увлечённо воскликнула Марго. Осмотрим каждый сантиметр этой земли, кивнула Эмми. Пошли, начнём с чемодана.